часть четвертая. иван глава первая в опали первое двадцать шестого июля тысяча девятьсот семьдесятого года акуджава адресовал в партком московской писательской организации следующее письмо уважаемые товарищи я никогда не беспокоил вас просьбами личного характера Но обстоятельства складываются, к сожалению, так, что я вынужден изменить своему правилу. Говорят, что творческая судьба зависит в основном от способностей, усердия и доли удачи. На протяжении 15 лет литературной работы я сумел проявить кое-какие литературные способности. И не считаю нужным об этом распространяться. Я был достаточно усерден и времени зря не терял. Небольшие удачи мне сопутствовали видимо, есть еще некие силы помимо нас самих, от которой зависит наша работа, успех и материальное благосостояние. Вот несколько моментов, странно определяющих мое положение. Первое. В течение более чем десяти лет я отношусь к лицам, вход которым на телевидении и радио запрещен. Почему? Второе. В восьми зарубежных странах вышли долгоиграющие пластинки с моими злополучными песнями и стихами, а на родине ни одной, если не считать трех песен в кругозоре, да и то стыдливо переписанных с парижской пластинки. Акуджава упоминает публикацию в четвертом номере звукового журнала «Кругозор» за 68 восьмой год. Все песни, появившись за рубежом, взяты из моих книг. Все они давно прошли лид, звучали в кинофильмах, спектаклях. Я уверен, что из более чем ста песен можно было бы отобрать 20-30 лучших для изданий у нас на диске, ну хотя бы, чтобы не было разговоров моей подпольной поэтической работе. Третий. Я написал роман о декабристах, он опубликован в журнале «Дружба народов». Я написал в литературную газету маленькую заметку в ответ на статью «Критика», который был слишком раздражен, плохо знал историю. Мне ответили, что газета не считает нужным вести разговор о моем романе. Почему меня лишили права голоса, я не могу понять. Один из ведущих режиссеров нашего театра пытался инсценировать роман для телевидения. Ему посоветовали Абакуджаве не заикаться. Прошел год. За рубежом роман вышел уже в семи странах, в самых порядочных издательствах, а из плана приложения к дружбе народов почему-то вылетел. Кто-то велел, кто-то распорядился. Старая история. И это в то время, когда многие не лучшие прозаические произведения издаются стотысячными тиражами, переиздаются с легкостью. Четвертое. Я, конечно, времени не терял, и за этот год написал новый исторический роман. Но стоило мне предложить отрывок из него в литературную газету, как тотчас получил ответ. Мы отрывков из исторических романов не публикуем. Почему? Что произошло? Пятое подал заявку в Гослит на издание книжки избранных стихов «Незвук в ответ». Шестое. В издательстве «Музыка» выкинули статью о моих песнях. Литературные издательские сложности испытывают в разной степени каждый литератор, такова жизнь. Но мне время от времени напоминают, что буржуазная пропаганда использует мое имя в своих грязных целях, на что я принужден отвечать риторическим вопросом. Почему же моя Родина не использует мое имя в своих целях? На этом изысканном уровне обычно и прерываются отношения моей организации со мной. Я человек стойкий и закаленный, но самое ужасное заключается в том, что скоро мне нечем будет кормить мою многочисленную семью. Перспективы туманны. Я понимаю, что я человек неудобный, а порой и трудный, но, несмотря на это, прошу вас разобраться во всем, и первое если все это лишь печальное недоразумение, принять меры и помочь мне? Второе. Если же целесообразно для нашей литературы в данный момент меня наказать, лишив куска хлеба, сообщить мне об этом, чтобы я не суетился, не хлопотал, а знал свое место. Нельзя же в конце концов интересоваться моей судьбой лишь тогда, когда обо мне вспоминают зарубежные писаки. Письмо замечательное по явно издевательскому тону по казному смирению безупречному достоинству пародийному использованию официальных ярлыков и штампов по отсутствию минимального почтения к адресатам по готовности принять отлучение от советской литературы непосредственным поводом к этому обращению послужила очередная беседа куджавы с ильиным тот вызвал его и поинтересовался каким образом повесть фотограф жора не напечатанная в ссср оказалась за рубежом По этому поводу Акуджава написал специальное объяснение. «В правления Московской писательской организации ТОВ Ильину ВН. На ваш вопрос о возможных путях проникновения моей повести фотограф Жора на запад позволит сообщить следующее. Меня самого давно беспокоит этот вопрос». И единственное реальное, что я могу предположить, это долгое пребывание рукописей в редакции журналов, где они широко читаются не только штатными сотрудниками, но и многочисленными друзьями редакции, уносящими рукописи за пределы учреждений. Моя повесть долгое время находилась в редакции журналов «Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда». Публикация не состоялась по различным вкусовым и техническим причинам, отнюдь не по соображениям идеологического характера. Впоследствии я даже рад был этому обстоятельству, так как повесть моя, как я понял позже, мало малоинтересна и не представляет моих возможностей. Затем я узнал, что она появилась в журнале «Грани», о чем устно сообщил в партийную организацию. Надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что я не имею никакого отношения к передаче рукописи повести за рубеж. Была так у вот, 17 июля 1970 года. В этом тексте содержится одна недвусмысленная дерзость. Означение слова «дерзость» у Акуджава было обширное рассуждение в бедном Амросимве. Впоследствии так будет называться одна из его поздних песен «Дерзость» или «Разговор перед боем». Дерзость в его системе ценностей не бунт, но именно независимость саша о друзьях редакции явно относится не к личным приятелям сотрудников. Речь о кураторах из конторы — этот намек даже не замаскирован. Сами передаете, а мы потом виноваты. Фактически допрос у взорвал Акуджаву. Ему в самом деле надоело, что его вечно корят использованием его имени на Западе, закрывая возможности печататься дома. Он никогда не стремился к европейскому признанию, хоть и радовался ему. Он хотел жить, работать и печататься на родине. Летом 70-го он начинает бороться за жизненное пространство. Между тем оно явно, неумолимо схлопывается. В Киеве, к пятам, КГБ ходит за Виктором Некрасовым. В Москве запрещено выступать и печататься под своей фамилией Юлию Киму. Разогнан новый мир Твардовского. А Куджава вместе с Юрием Трифоновым и Борисом Можаевым инициируют письмо в ЦК с требованием прекратить преследование Твардовского. Трифонов вспомнит об этом в записках соседа, но оно, естественно, ни к чему не приводит. Вовсю действуют спецпсихушки. Сидят Синявский, Даниэль, Гинзбург, Григоренко, Багарас, Литвинов, Горбаневская. Через год в четвертый раз возьмут Буковского. С осени 70 -го года в СССР начинает действовать Комитет по защите прав человека. Его девиз «Соблюдайте свою конституцию». Он создан по инициативе Андрея Сахарова, через размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе, изданной на Западе и переданы Акуджаве друзьями из грани. Акуджава в это время ведет себя удивительно дерзко. Он явно вызывает огонь на себя. Ведь письмо в Портком Союза откровенно по тону, требует не льгот, не публикации, а всего лишь определенности. Не хотите печатать, скажите, открытым текстом, но сохранить лицо я вам не позволю. Заметим, что письмо обращено в Портком. Автор словно напрашивается на серьезные неприятности по портлинии. Состоять в КПСС ему давно тошно. Но выходить оттуда сам он не хочет. Нет, пусть они его исключают, доказывая тем свое перерождение. У него уже есть взыскание за приветствие Бардовскому фестивалю в Новосибирске, но в 68 восьмом, как выясняется, еще только распускались цветочки. К началу 70-х созрели полновесные ягодки. Кстати, и фамилия новоявленного секретаря Московского горкома КПСС по идеологии была Ягодкин. Он стал заместителем Гришина, ставшего в 71 первом году первым секретарем МГК. До этого Владимир Николаевич Ягодкин, известный проникновенностью голоса и манерой читать доклады очень тихо, чтобы слушали со всем вниманием, возглавлял партком МГУ и многое сделал для того, чтобы прикрыть знаменитый рассадник вольномысли физико-математическую школу номер два, а в 69 девятом году разогнал прославленную студенческую театральную студию «Наш дом». На посту главного идеологического цербера Московского Горкома он отличался необыкновенной рьяностью. И Акуджава, думается, не напрасно связал свои неприятности начала 70-х именно с его воцарением. Концерты Акуджавы в это время почти прекращаются. На домашнем магнитофон он давно не записывается, но по рукам широко ходит его стихотворение, датируемое 1969 70 годами. «Решайте, решайте, решайте! За Марью, за Дарью, за всех!» И в череп свой круглый вмещайте, Их слезы, позор и успех. Конечно, за голову эту При жизни гроша не дадут. Когда же по белому свету Вас в черных цепях поведут, Сначала толпа соберется, Потом волна опадет, И Марья от вас отвернется, И Дарья плечами пожмет. И все же решайте, решайте. Письмо в портком Действия не вызымело, Еще год о Куджаву не печатали. В 1971 году бедный Амвросимов под названием «Глоток свободы» выходит отдельной книги. В декабре того же года печатается в «Дружбе народов» два года пролежавшие в столе шипов. Вопросы о пластинке по-прежнему повисают в воздухе, заграничных поездок нет. Еще в мае 70 -го года Акуджаву единственного из группы вычеркнули из списка писателей, отправлявшихся в Италию переписку своими заграничными друзьями и переводчиками он теперь предусмотрительно ведет через выезжающих за границу знакомых родственников, главным образом через академик Арцемович. Постоянным его адресатом становится в это время Мария Алсуфьева, дочь полковника царской армии, проживающей в Италии, переводчица Дудинцева, Евтушенко, впоследствии Солженицына, после чего въезд в СССР был для нее закрыт навсегда». Она переводит на итальянский бедного Амвросимова и похождение Шипова. Но с получением зарубежных гонораров Амвросимов, издан почти во всей Европе, возникают традиционные проблемы. А Куджао берет за любые заказы, сочиняет песни к фильмам, переводит. Небольшие деньги продолжал приносить спектакль 69 года «Вкус черешни», поставленный Ефремовым в «Современнике». Акуджава перевел четыре песни из этой прелестной троикомедии о Агнешке Осетской, и популярность их тут же стала такова, что в 70 году они вышли на гибкой грампластинке в исполнении Гелены Великановой. Акуджава и сам пел их несколько раз. сохранилась фонограмма концерта в ДК МГУ, где Левшилов записал Акуджаву исполняющий под оркестр «К чему нам быть на ты?». К сожалению, до сих пор не выявлено ни одна полная авторская фонограмма. Песни «Пани Панове» в спектакле замечательно спел Даль. У Осетской в поднике шестнадцать строк с припевом, около Джоуа двадцать четыре. Он развил тему третий и четвертый строф в самостоятельной восьмистишей. Поздние его песни дикатяют к трехчастной композиции. «Моцарт», «Отъезд», «Я вновь повстречался с надеждой». Так четчиво является сквозной их сюжет «Надежда», «Крах» и «Примирение». Акуджава хорошо делает только то, что любит, поэтому ему как блоку удаются по-настоящему только переводы из близких авторов. Валентин Аскотский разобрал его переводы из болгарина Божидара Бажилова. Этого автора Акуджава ценил потому переводил с душой, щедро привлекая реминсценции из собственных песен. Большинство переводов из грузинской поэзии выполнены добросовестно, уважительно и но скорее подолгу дружбы. А вот пани и панове вошли в его собственный канон, потому что совпали с настроением. Приведем эту вещь целиком. В однотомнике библиотеки поэта ее нет, в книге не включалось. Гаснут, гаснут костры, Спит картошка в зале. Будет долгая ночь на холодной земле, И холодное утро займется, И сюда уж никто не вернется. Без листвы и тепла, Как природа жалка, подела толпа у пивного ларька, Родовщица глядит сиротливо, И не чёрное черное пиво, пепев: «Ах, пани, панове! Ах, пани, панове! Ах, пани, панове! Тепла нет не на грош, Что было-то сплыло, что было-то сплыло, Что было-то сплыло, того уж не вернешь. Как теряют деревья остатки одежды, Словно нету деревьев на лет надежд. Только я пока еще очень любима, И любовь не прошла еще мимо, но маячит уже хранавала конец, лист осенний летит, как разлуки гонец, и в природе все как-то тревожно, и мой милый глядит осторожно. До свидания, мой милый, скажу я ему, вот и лету конец, все одно к одному, я тебя слишком сильно любила, потому про разлуку забыла, горьких слов от него услыхать не боюсь, он воспитан на самый изысканный вкус, он щеки моей нежно коснется, но, конечно, уже не вернет. Что-то есть магическое в этом предельно простом сочинении, в грустном двумя штрихами набросанном пейзаже, в точности заимствованном у осетской четырехстопном анаписи. Это еще один кончившийся праздник, только еще более грустный, чем прощание с новогодней елкой. Там кавалеры хоть и прятали руки, и бессильно были время унять, да сами еще были молоды и влюблены. Здесь жизнь отчетливо идет на спад. Катится с ярмарки, и любовь не спасает, потому что ее время вышло, все-все обмануло и предало. Удивительная беспомощность во всем, в самом повторе, гаснут, гаснут костры, ничего не сделаешь, не удержишь, даже продавщица глядит сиротливо, и Иосицкой не было, а Куджавов писал, и деревья смотрит воплощенным безволием. Здесь впервые у Акуджавы ничто не противопоставляется распаду. Сама любовь изменила, ничто не вернется. Всю тоску нового возраста, всю боль растерянности и беспомощности вложила он в эту чужую усыновленную песню, в которой единственный признак мужества — неторопливый и гордый итм, тайный задор отчаяние. Что было, то сплыло, того уж не вернешь. Баста, отрезано, не станем жалеть». Махнем рукой, примем достойно, ничего другого не остается. Сколько студентов на картошке, сколько туристов, сколько итеров и манесов перед эту песню в 70-е. Традиционно женская она входила в мужские репертуары, оторвалась от спектакля, утратилась связь с именем Осетской, ее комедии. Пластинка разнесла ее по всему Союзу. И хотя были там другие недурные песни, тоже к чему нам быть на «ты». Нам, парни, говорят такие речи, там, за седьмой горой. Пани Панове стала единственным безусловным хитом. А Куджава снова попал в нерв. Будет долгая ночь на холодной земле, и холодное утро займется, и сюда уж никто не вернется. Само собой всякой молодости нравится, как бы слегка ностальгировать по себе самой еще не прошедшей». Поглядывать на себя с воображаемой временной дистанцией, Раньше времени сетовать новостротечной жизни. Гаснут, гаснут костры, пелос у тех самых костров, которым вроде бы ничего еще не грозило. Все еще было на месте, но яснее и яснее делалось главное. Утром мы встретим другими, за ночь произойдет что-то неуловимое. Как только заснет последний певец, отложив гитару, Как только пеплом не смелым Подернулись угли костра, как спел через три года Висборг. Странное случится с нами, и трезвый рассветный холод заставит забыть недавнее песенное братство. И в своем сером утреннем свете мы увидим себя не теми, и мир другим. И сюда уж никто не вернется, карнавалу конец.